Глава д е в я т о Я вошел в здание, где обнаружил спящих охранников. Пришлось обыскать их, чтобы найти электронный ключ от дверей. Забрав его, спустился на подземный этаж и открыл камеру, где содержались наши высокопоставленные военные. Убрав ключ в карман, подошел к князю Шереметьеву. Тот уснул, повалившись на кровать. Некоторые спали сидя на стульях, были и те, кто просто упал на пол. Пора разбудить министра. приложив ладонь к лбу, пустил ему небольшой импульс жизненной энергии. тот зашевелился, быстро очнувшись, потёр лицо руками, открыл глаза, увидел меня и резко присел. нет, это вам не снится. я з а у л ы б а л с я Никита, это и правда ты. он обвёл взглядом комнату. что случилось? всё позади. в прошлый раз, когда на вас было совершено нападение, все отключились, уснув. на данный момент произошло то же самое. Мы захватили базу. Сейчас военные вяжут французов. Остальные я обвел взглядом комнату. Очнутся минут через пятнадцать. Вы можете идти. Да, да, закивал князь, поднявшись. Я сопроводил его на выход, проходя мимо лежащих на полу охранников, обратил внимание, что они уже связаны. Значит, егеря успели здесь побывать. Только вышли на улицу, как едва не столкнулись с моим дедом, позади которого шел Славка. Дед отдал честь. Все-таки перед ним министр обороны. А князь в ответ дружески его приобнял. Здравствуй, старый в о я к а Дед повел князя обратно внутрь здания, а я отошел со славкой в сторону. Что дальше? Поинтересовался он. Я пожал плечами. На этом все. Расслабься, мы свою задачу выполнили. Пойдем к нашим на аванпост, оттуда домой. Подожди здесь, б е г ю в штаб, узнаю, где-то остается или с нами возвращается. Я направился в здание. Надо было сразу его спросить. Он хотел моим п о р т а л о м вернуться в усадьбу, но, похоже, з а д е р ж и т с я В холле встретил четверых егерей, которые направлялись на подземный уровень. Отдав им электронный ключ от комнат, выяснил, куда пошел князь Шереметьев. Расположились наши на втором этаже в комнате для совещаний, где, как оказалось, военными уже был создан временный штаб. Поднявшись, вошел в просторное помещение. Большой стол по центру с разложенной на нем картой. Вокруг сидят пять человек в форме, показывают что-то министру обороны. Рядом с ним дед. Оба пьют кофе, слушая доклад. Никита, проходи. Увидев меня, князь махнул рукой. Подойдя, я присел возле деда. Как обстановка на базе? Хотел узнать, остаешься ли ты, а то мы домой уходим. Всех повязали. Сейчас освобождаем персонал, проводим контрольную зачистку. Многие еще спят, хотя времени прошло достаточно, чтобы очнуться. Дед вопросительно посмотрел на меня. Понимаю. Хочет знать, почему так произошло. Излучение было мощным за счет второго источника питания. Сам не ожидал, пояснил я. Понятно. Он глянул на министра обороны. Меня не ждите. Возвращайтесь. Здесь пока останусь. Никита, мне Матвей Егорович вкратце поведал, что именно ты планировал операцию. Обратился ко мне князь Шереметьев. А вот остальные присутствующие похоже не в курсе, удивленно на меня смотрят. Не совсем так. Матвей Егорович руководил, приняв активное участие. Я лишь выдал идею. Перевел я стрелки и поднялся. Дед взял рацию. Кот, ты еще на базе? Грузимся, уже выезжаю, ответил тот. Притормози. К тебе сейчас Никита с Вячеславом подойдут. Захватишь их на блокпост. Принято. Положив рацию на стол, дед глянул на меня. На выезде с базы увидишь четыре джипа. Командир светловолосый парень с небольшими усами. Николаю скажи, пусть снимаются, с тобой уходят. Кот с бойцами их заменит. Думаю, скоро увидимся. Князь Шереметьев, поднявшись, пожал мне руку. От лица Министерства обороны и себя лично выражаю глубокую благодарность. Остальные офицеры вслед за ним сделали то же самое. Выйдя из здания, я подошел к Славке. Парень стоял недалеко от входа. прислонился спиной к стене, о чем-то задумавшись. Все, пошли, нас отвезут на аванпост, оттуда домой. Да расслабься ты. Я хлопнул его по плечу, улыбнувшись. Все закончилось. Славка глубоко вздохнув кивнул. Понимаю, п о н е р в н и ч а л Все-таки боевая операция, хоть и был под присмотром деда. Командира нашли сразу. Он стоял возле машины, в ожидании нас, поглядывал по сторонам. Ошибиться было сложно. Единственный человек с усами, которые торчат в разные стороны. Наверное, за это и дали позывной код. Доехали быстро. Это не пешком идти. Мне не терпелось узнать, как все прошло с отрядом французов, что сюда направлялся на двух машинах. Когда подъехали, я сразу обратил внимание, что джипы французов стоят в стороне, связанные пленные сидят возле контейнера. Ко мне подошли ребята, а Николай стал объяснять прибывшему командиру и его бойцам, что тут к чему. К ним начали подтягиваться наши егеря. Мамонт был последним, кто вышел из укрытия. Хорошо, что он без своей большой пушки. Стоило немалого труда уговорить его не брать ее с собой. Я обвел взглядом ребят, остановившись на м и р о с л а в е Рассказывай, как прошло с отрядом французов, которые ехали в вашу сторону с базы. Проблемы были? Он довольно з а у л ы б а л с я немного смутившись. Вперед вышел Михаил. Что это, м и р о с л а в скромничает? На него не похоже. Уж не натворил ли чего? Мы заметили машины издалека, начал Михаил. Николай дал команду не суетиться, ждать. Мы заняли позиции, готовясь их обезвредить. Когда джипы подъезжали, отличился м и р о с л а в Михаил глянул на него. Тот сделал невинное лицо. Так и думал, у ч у д и л что-то. Все произошло быстро, даже для нас неожиданно, вставил Тихомир. Он молодец, похвалил его Злата. Это точно. продолжил Михаил. Внезапно из-за контейнеров к ним на встречу вышли два киборга. Даже у нас мороз по коже пробежал от вида этих железных монстров. Машины резко затормозили. Киборги направили на них оружие, а затем с командовали всем выйти из машины, бросить оружие и лечь на землю. Так они же не разговаривают, удивился я. а р и с л а в с т а и с л а в о м переглянулись, затем посмотрели на Златуа. в и д а т ь они тоже не знали об этом. Михаил усмехнулся. Эти заговорили, к тому же на французском. Военные перепугались. Что такое киборги, они прекрасно знают. Дальше выскочил Николай с отрядом и всех повязал под пристальным вниманием киборгов. Как только это произошло, железные монстры скрылись за контейнером и исчезли. Я удивленно качнул головой, поглядывая на м и р о с л а в а Интересно, он все придумал и ведь сработало. А ты что скажешь? Так что говорить? Парень пожал плечами. Михаил уже все рассказал. Просто удивительно, м и р о с л а в применил свой дар в боевых условиях. Как тебе пришла в голову подобная идея? Почему никого не предупредил? Предупредил Николая, тот одобрил, остальным не успел сказать. м и р о с л а в вновь заулыбался. Мои фантомы неотличимы от реальных, ты знаешь. А кто будет сопротивляться киборгам? Это оказалось для французов полной неожиданностью. Откуда они здесь? Почему оружие на них наставили и требуют лечь на землю? Было видно, бойцы перепугались в усмерть. Киборги не шутят, но ведь хорошая была идея, да? Я бы сказал отличная. Быстро сообразил. Молодец. Возьмем на вооружение. Похвалил я парня. Но откуда ты знаешь французский? Да так. м и р о с л а в вновь засмущался. Выучил несколько фраз. К нам подошел Николай. Они уже закончили с передачей объекта прибывшему отряду. п у с т мы сдали. Сейчас прибудут люди из имперской службы безопасности. Поедут на базу. Что дальше? Обратился он ко мне. На этом все. Дед вас отпустил. Уходите со мной в усадьбу. Хорошо. Он повернулся в сторону врат, так как из них начали выходить люди в темно-серой форме. Всего прошло 50 человек, которые сразу направились к машинам. Лишь шестеро задержались возле врат. По всей видимости, это одаренные. Они заняли позиции, кого-то явно с о б р а в ш и с ь охранять. Интересно, кто это сюда пожаловать решил. Я с Николаем направился к ним. В этот момент прошел еще один человек с земли, а за ним появился тот, кого точно не ожидал увидеть — князь Рамадановский, собственной персоной. Понимаю. Случилось чрезвычайное происшествие. Как он при этом мог остаться в Москве? Теперь начнутся допросы, выяснение всех нюансов захвата базы, выявление предателей. Интересно. Успели французы что-то вывести с базы из тех перспективных разработок, ради испытания которых приехал сюда князь Шереметьев? Увидев меня, Рамадановский широко заулыбался, как будто увидел своего близкого родственника. Никита, мы тепло поздоровались. Он даже приобнял меня. Вновь ты всех спасаешь. Государство перед тобой в неоплатном долгу. Ты даже не представляешь, как все перенервничали, ожидая хороших вестей. Вы решили сами во всем разобраться. Я кивнул в сторону базы. Все непременно. Как там ш е р е м е т ь е в Что с в р а т а м и Возможно, открытие нового портала. Глава имперской службы безопасности приветствовал кивнул м и р о с л а в у Тот ответил тем же. Министр обороны в командном центре, вместе с моим дедом. По поводу непрошеных гостей можете не опасаться. Врата к французам блокированы, пояснил я. Попрощавшись со мной, Рамадановский направился к машине в сопровождении своих одаренных. Николай повернулся ко мне. Ну что, пошли домой? Медленно кивнув, я направился в сторону портала. С помощью капекомпа, сделав его видимым, пропустил всех в пещеру и прошел последним. Оттуда, открыв портал на землю, мы вернулись в усадьбу. Егеря направились к себе, мои ребята ушли переодеваться. Мы договорились через час собраться в штабе. Поднявшись в свою комнату и переодевшись, я спустился в столовую перекусить. Вскоре собравшись в штабе, мы обсуждали произошедшие события, делились впечатлениями. Где-то через два часа к нам пришел Николай, а следом за ним все остальные е г е р я включая нашего повара и даже м и к у л у Разговор затянулся до самого вечера. Мы анализировали проведенную операцию. На следующий день я решил отдохнуть и ничем не заниматься. Дам себе небольшую передышку. Надо развеяться. Давно не был у Лёшки в Москве. Да и Настю хочу проведать. С утра приехал Сенька. Его отпустили из интерната домой на летние каникулы. Первым делом прибежал ко мне. Слухи о наших приключениях до него уже дошли. Парню не терпелось узнать подробности из первых уст. Поболтав с ним немного, отправил пацана к м и р о с л а в у Тот у м е е т красочно обрисовывать события. В обед позвонил император, поблагодарил за проведенную операцию по освобождению базы. После него я созвонился с Лёшкой, сообщив, что скоро приеду в гости, договорившись с Николаем. Направился в Москву. Пробуду там пару дней, потом дед вернется, новости расскажет. Алексей и с н а с т и встретили меня радостными улыбками, накрытым столом со всякими сладостями. Отлично провел у них время, посмотрел его новые наработки в области программирования, ознакомился с выпускаемыми на рынок продуктами, да и с н а с т е й пообщался, а также с коллективом компании. Лёшка сказал, что слышать обо мне они слышали, а вот вживую увидеть главу клана и самого Драгорна — это другое. К вечеру второго дня, пока я пребывал в Москве, позвонил дед, сообщив, что летит домой. Следующим утром я попрощался с Лёшкой и Настей и рванул в усадьбу. По приезде выйдя из машины, уже собрался подняться к деду в кабинет, но он вышел на улицу, встретив меня возле входа, позвал в домашнюю столовую, которую именует кухней. Попить чайку, заодно поболтать. Расположившись за столом и попивая свежезаваренный ароматный чай, дед поведал, что происходило на базе после того, как я уехал. Много шороху навёл там князь Рамадановский. Предателей вычислили быстро, ими оказались два человека: один из научного персонала, старший лаборант с секретным допуском, который слил информацию насчёт дня и времени проведения испытаний. а также прибытие высокой комиссии во главе с министром обороны. Вторым был чиновник из гражданского руководящего состава базы. Он имел доступ к в р а т а м и, получив информацию, сходил на землю, где встретился с французским агентом, передав ему сообщение, а также секретные данные по координатам самого мира. Сбежать не успели. Никто даже не предполагал, что мы вернем базу, поэтому так на ней и находились. По французам еще работы много. Этим к о н т р разведка занимается. Все они пребывают в шоке. Никто не ожидал, что мы сможем провернуть подобную операцию, открыв еще один портал. Их инопланетные союзники уверяли, что подобное невозможно. Но теперь предъявить претензии некому. Связь с ними оборвалась. К нам в плен попали несколько высокопоставленных чиновников, а также ряд генералов из их высшего руководства министерства обороны. На данный момент у императора есть все основания. обвинить Францию в нападении и по сути в объявлении войны российскому государству. Вот если бы мы не отвоевали базу, тогда бы никто ничего не узнал. А так имеем полное право ответить. Но это уже великий князь будет решать, что совсем этим делать, как и с самими пленными. Проговорил я с дедом до самого вечера, затем ушел к ребятам. Следующие несколько дней я тренировался с ними. Ребята придумывали новые способы, как совмещать н а ш д а р Мирослав выдавал различные идеи по использованию своих способностей. Может что и применим. С нами постоянно находился Сенька. Ему нравится наблюдать за тренировками. п а ц а н восхищается тем, что мы там вытворяем. Сегодня утром неожиданно позвонил Беломир и к обеду приехал в гости. Давно его не видел. Был весьма рад, что тот наконец-то до нас добрался. Вести о моих подвигах дошли и до магистра ордена. Беломир передал от него приглашение посетить его в удобное для меня время. Может и воспользуюсь, пока не знаю. Дед тоже был рад видеть своего старого друга. Беломир оценил наш чай, так называемый таежный сбор, даже попросил себе немного отсыпать. После этого отвели его к нашим с т а р о в е р а м где тот до самого вечера с ними общался. Уезжал весьма довольный, с пакетом всяких трав и небольшим бочонком мёда, который ему вручил Микула. Мой отпуск от славных героических дел я решил продолжить. Праздность затягивает. Ни о чем серьезном не хочется думать. Устроил себе новую поездку. Теперь к Василию и п е т ь к е с Матвеем на их ремонтные базы. соскучился по друзьям. Давно не видел. Встретили они меня, как говорится, с р а с п р о с т ё р т ы м и дружескими объятиями. Осмотрел их п р о и з в о д с т в о Широко развернулись. Набрали людей. Работа кипит. Модернизация бронекомпов идет полным ходом. Сделано немало, но их количество не убывает. К тому же парни постоянно придумывают что-то новое. Провел там три дня. Нормально пообщались, а то только по телефону иногда болтаем. Вернувшись домой, обнаружил, что м и р о с л а в уехал к отцу в загородную резиденцию, забрав с собой всех ребят. Парень решил показать дворец, рассказать, как живет император. Надеюсь, его инициатива была с ним согласована. Раз в усадьбе никого нет, я созвонился с Радославом. Со своим первым спасенным от смертельной болезни давно с парнем не общался, достаточно долго болтали. В конце он посетовал, что я так ни разу к нему и не приехал, очень просил побывать в и м е н и и отец тоже был бы рад вновь меня увидеть. На что я не стал, как всегда, отказывать и переносить свой визит на потом. Тут же обрадовал парня, что пока делать нечего, готов пожаловать в гости, чем привел его в полный восторг. Хотел за день у п р а в и т ь с я в итоге провел там три. Ну вот, всех п р о в е д а л голову проветрил, от всяких мыслей освободил, пора и делом заняться. На дворе уже август. Собственно, д е л о у меня пока одно, надо спасать китайцев. Я поэтому и пытался развеяться, думал, свежие идеи появятся по данному вопросу, но увы, что делать, так и не придумал. Сегодня с утра позвонил м и р о с л а в сообщил, что хочет всех отвезти в Карелию. С дедом своим договорился, тот не возражает. Спрашивал у меня разрешения, могут ли они туда поехать на пару недель. Интересовался, не хочу ли к ним присоединиться. Я вежливо отказался. Уже перебор будет. Пора заканчивать п р а з д н о ш а т а т ь с я Со с т а л ь н ы м согласился. Пусть едут, отдыхают, вдохновляются красотами местных пейзажей. Пойду найду деда, поговорю с ним. Он уезжал на несколько дней в Москву. Вчера вернулся. Обсужу с ним данный вопрос. Выскажу одну идею. Другой все равно нет. Про нее пока никому не говорил. Слишком рискованно. Деда она точно не порадует. Позвонив, выяснил, где тот находится. Оказывается, у Микулы на п а с е к е Чем-то там ему помогал. Сейчас уже возвращается в усадьбу. Сообщив, что буду в м а л о й с т о л о в о й направился туда. Пока идет чай, поставлю. Николай испек вкусных пирожков с различной начинкой, в том числе ягодами. Пока ждал, умел несколько штук, не мог оторваться. Наконец едят пришел. Уселся за столом, налил себе ч а ю Ты пешком шел? Что-то он долго добирался. Да, прогулялся, по дороге пообщавшись с е н ь к о й Взяв пирожок, он вдохнул аромат свежей выпечки. Тут такое дело. Я тоже налил еще ч а ю Хочу обсудить с тобой вопрос по Китаю. Что-то придумал? Продолжая поглощать пирожки, дед поглядывал на меня. Ты не будешь в восторге, выдал я. Знаю. Тот согласно кивнул. Вид у тебя задумчивый, в глазах сомнение. Раз тебе самому не по душе, мне тем более не понравится, пояснил он. Надо в следующий раз, прежде чем с ним говорить, в зеркало посмотреться. Где он там, что у меня видит? Как удается так быстро меня прочитать? Ты прав. Я допил чай. Вариант только один. Надо идти туда и решать все на месте. Ничего более умного не придумал? Дед тут же нахмурился. Как ты себе это представляешь? Где открылись врата, понятия не имеешь. Каково расстояние до города тоже? Что происходит в самом мире? Какие идут изменения и почему неизвестно? Как откроешь врата на землю? Рассчитываешь на свое наручное устройство? С чего решил, что оно сработает, если не знаешь, что произошло? Может ответишь хоть на один вопрос? По большей части ответить нечего. Они у самого в голове возникали. н а р о д у не остался летательный аппарат. Заберу его, перегоню в пещеру. Места в нем хватит, он рассчитан на четверых человек. К тому же есть б а г а ж н о е о т д е л е н и е Полечу на нем, возьму с собой двоих ребят, загрузим продуктами и прочими вещами. В таком случае расстояние не имеет значения, даже если город находится на другом континенте. Долетим. Буду держать связь, как обычно, через л а в к у В остальном ты прав, но и сидеть ничего не предпринимая тоже не вариант. Может у тебя есть другие предложения? Дед откинулся на спинку стула, сложив руки на груди. Не дури, Никита, ты можешь оттуда не вернуться. Это и сам понимаю. Тут же парировал я. Ты предлагаешь забыть об этом, дать им погибнуть? Я такого не говорил. Дед еще больше помрачнел. Знаю, идея бредовая, поэтому я ни с кем ее не обсуждал. Не вижу других вариантов, и у тебя их нет. Недовольно покачав головой, он тяжело вздохнул. Если попадешь в город, как собираешься общаться с китайцами? Я не совсем понял его вопрос. Так у меня есть Капикомб, он быстро языку обучит. Я не об этом. Дед подался вперед, облокотившись о стол. С чего решил, что тебе все расскажут, да и вообще примут? Как ты им объяснишь, кто ты такой и откуда взялся в заблокированном мире? Да и вообще, чем докажешь, что друг, а не враг? Вот об этом я не подумал. А ведь это существенные вопросы. Прежде чем туда отправиться, свяжись с императором, объясни, что собрался делать. Продолжил дед. Китайцы не простой народ, на слово не поверят. Пусть великий князь поговорит с их императором, а тот даст тебе подтверждающий документ, что ты его доверенное лицо. Причем документ не должен вызывать сомнений. Тогда люди поймут, что ты направлен их спасать, станут откровенны, все покажут и расскажут, объяснят, что произошло. Дед выдал отличную идею. А то получается врата не работают, и вдруг из ниоткуда появляемся мы на странном инопланетном летательном аппарате. И это при том, что мир необитаем. Что они должны подумать, если имеют оружие, а оно там должно быть? Стрелять чего доброго начнут от испуга. Спасибо, хорошая мысль. Обязательно свяжусь с императором и все скажу. Дед вновь тяжело вздохнул, понимает, отговаривать бесполезно. Кого думаешь, взять с собой? Не просто так спрашивает. Наверняка хочет Николая предложить сопровождающее. т и х о м и р а Его дар может понадобиться, если что-то будет недоступно. Но потребуется переместить Михаила в качестве силовой поддержки. Если его не возму ь в опасную экспедицию, он мне этого не простит. Парень считает, что должен быть всегда рядом и защитить при необходимости. Так что сам понимаешь, надо брать. Выбор логичный. Дед задумался. Михаил хорошо развил свой дар. сильный боец, к тому же уже побывал в бою. Возьми с собой укороченный скорострельный автомат. Неожиданно добавил он. Это еще зачем? Странное предложение. Для чего нам огнестрельное оружие? Непонятно, что происходит в том мире. Если вдруг ваш дар перестанет работать, будет хоть какое-то оружие, пояснил он. Как это перестанет? К тому же от кого защищаться? Мир необитаем. По-моему, дед перестраховывается, но лучше согласиться. Хорошо, возьму. Не знал, что у нас они имеются. С Николаем поговори, он обучит, как пользоваться. Я с твоими идеями раньше времени седой стану. Прикрыв глаза, дед вновь недовольно покачал головой. Значит, ты считаешь, что все получится? Дело не безнадежное. Тут же поинтересовался я. Когда собираешься отправиться? Задал он свой вопрос вместо ответа, глянув на меня. п а р а дней уйдет на подготовку. но все будет зависеть от того, когда китайская сторона предоставит документ, о котором ты сказал. Сегодня свяжусь с императором, договорюсь о встрече. Держи меня в курсе дела. Дед поднялся. Выйдя из столовой, я уселся в гостиной. Растроил с его. Это печально. Понимаю, что шансов у меня пятьдесят на пятьдесят. Самому не по себе. Уйду в тот мир. Он тут себе места не найдет, станет переживать. Одно утешение: связь через Лавку. Так хоть будет знать, что мы живы и у нас все в порядке. Надо позвонить великому князю. Я достал телефон из кармана. В этот раз он ответил не сразу, наверное, был занят. Слушаю тебя, Никита. Ваше величество, простите, что беспокою, отрываю от государственных дел. Но у меня есть один неотложный вопрос, который необходимо обсудить с вами лично. Когда смогу прибыть в вашу резиденцию и занять немного времени? Никита, я думал, мы уже давно перешли на нормальный язык. Хватит этих ветиеватых речей. Раз звонишь, значит дело серьезное. Отчитал он меня. Я понял это по-своему. Говорить нужно коротко и по существу. Все-таки это первое лицо государства. У меня через полчаса свободный промежуток. Но ты не успеешь. Тогда завтра. Успею. Тут же вставил я, не дав ему договорить. Поясни. Ты на данный момент в Москве? Не понял великий князь. Нет, нахожусь у себя в усадьбе. Скажите, если внезапно появлюсь в вашей приемной, это не вызовет переполоха у охраны? Думал, меня уже ничто не удивит, а ты вновь преподносишь сюрпризы. Охрану и секретаря предупрежу. Жду через полчаса. Коротко ответил он, не став выяснять, как это произойдет. Закончив разговаривать, я направился переодеться. Все-таки к императору на прием иду. Надел костюм, посмотрелся в зеркало и глянул на настенные часы. Прошло как раз полчаса. Можно выдвигаться, кап, создай переход точка Кремль. Выполняю. Как только он подтвердил, открылся портал. Шагнув в него, я оказался в приемной императора, где на меня в з и р а л расширившимися от у з у м л е н и я глазами его секретарь. Портал тут же закрылся за моей спиной. Разве вас не предупредили? Да, да. Тот несколько раз кивнул. Но все равно это удивительно. Он машинально указал рукой на дверь в кабинет великого князя. Продолжая на меня глазеть, войдя, я поклонился. Проходи, Никита. Император указал рукой на стол. Не стану выяснять, как ты очутился у меня в Кремле. Продолжил он после того, как я присел. Надеюсь, такой возможности ю больше никто не располагает. Иначе мне придется менять всю систему безопасности и не только здесь. Не беспокойтесь, великий князь. Это исключено. Все-таки я немного напряг императора своим появлением. Излагай, в чем нужна моя помощь? п о и н т е е р с о в а л с я он, откинувшись на спинку кресла. Я поведал о своей задумке, а также о необходимом документе. Еще попросил получить от китайцев описание того мира, флору, фауну, климат, что находится рядом с городом. Может, есть поблизости реки, горы, озера. Это все пригодится для поиска. Рискованно. Великий князь задумался, поглядывая на меня. Но раз говоришь об этом, значит других вариантов нет. С китайским императором свяжусь, думаю с документом проблем не будет, как и с описанием. Решим оперативно. Кто ты такой на самом деле? Рассказывать не стану. Мой доверенный и надежный человек. Этого достаточно. Если все получится, а в тебе я не сомневаюсь, сделаешь большое дело для нашего государства и еще большее для Китая. Лао Ци будет тебе обязан, ну и мне, конечно. По остальным вопросам свяжись с человеком, номер телефона которого я тебе давал. Он сообщит о т в о ё м визите на базу Ротана и о том, что ты заберешь оттуда летательный аппарат. После разговора с китайским императором сообщу тебе о документе, где и когда его можно забрать. Поднявшись, я поклонился. Благодарю ваше императорское величество. Никита, прекрати благодарить. Это я должен спасибо сказать за все, что делаешь. К тому же разрешаю обращаться ко мне по имени и отчеству. И в п р е д ь не к л а н я т ь с я Это честь для меня. Я кивнул, уже не кланяясь. Подобного за всю историю у д о с т а и в а л и с ь не многие. Даже князь Рамадановский кланяется, а он правая рука императора. Выйдя из кабинета великого князя, я создал портал на глазах у вновь обалдевшего секретаря. Вернулся домой, достал телефон. Связавшись с человеком императора, объяснил, что собрался делать. Тот уточнил, когда прибуду на Ротан. После того, как сообщил ему, Что окажусь там завтра с утра, других вопросов не возникло. Руководство на базе будет извещено. Не знаю, как так быстро он им сообщит, но рассказал, значит сделает. Зажав телефон в руке, я недовольно покачал головой. Все ребята уехали. Не хорошо получится вызывать с отдыха Михаила Стихомиром. Убрав мобильник, направился в усадьбу. Пока не стану беспокоить, еще не знаю, когда понадобится. Сколько будут документы идти, и как долго продлится моя подготовка к экспедиции? Может, к тому времени сами вернуться?